Опускались и поднимались телеграфные столбы с белыми фарфоровыми чашечками в виде ландышей. Он похож был на молоденького офицера, только белый картуз с голубым... А колышем был у него студенческий. Все прочее на военный образец. Белый китель, зеленоватые рейтузы, сапоги с лакированными глинищами, бортсигар с зажигательным оранжевым жгутом. Дяди и тети были богаты. Когда он приезжал из Москвы домой, за ним высылали на станцию тяжелый Таранта с пару рабочих лошадей и не кучера, а работника. А на станции дядя он всегда вступал на некоторое время в жизнь совсем иную, в удовольствие большого достатка. Начинал чувствовать себя красивым, бодрым, манерным. Так было и теперь. Он с невольным фотоством сел с легкую коляску на резиновом ходу, запряженную резвой караковой тройкой,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 Кресло с полным бледным голубоглазым генералом ровно катил навстречу к нему высокая статная красавица в сером холстиновом платье, в белом переднике и белой косынке с большими серыми глазами, вся сияющей молодостью, крепостью, чистотой, блеском холеных рук матовой белизной лица. Целую руку дяди он успел взглянуть на необыкновенную стройность ее платья. Ног! Генерал пошутил.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 покрытой туркестанскими тканями, с ковром на стене над ней, крест-накрест увешанным восточным оружием, с инхрустированными столиками для курения, а на камине с большим фотографическим портретом в палисандровой раме под золотой коронкой, над которой был собственноручный вольный росчерк, «Александр». «Как я рад, дядя и тетя, что я опять с вами!» — сказал он под конец, думая о сестре. «И как тут чудесно у вас!»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 Худощуки лакей во фраке и белых вязаных перчатках и маленькая горничная, по-французски субтильная. Через минуту молочно-седой королевы, покачиваясь, вошла тетя в палевом шелковом платье с кремовыми кружевами, с наплывами на щиколотках, под тесным шелковыми туфлями. И, наконец-то, она. Но подкатив дядю к столу, она, тотчас не оборачиваясь, плавно вышла. Студент успел только заметить странность ее глаз. Они не моргали.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 Лакей служил оскорбительно безучастно. Горничная, помогая ему, семенила изящными ножками. Повар отпускал блюдо с важностью из тукана. Ели горячую, как огонь, на лимью уху. Кровавый ростбиф, молодой картофель, посыпанный укропом. Пили белое и красное вино князя Голицына, старого друга дяди. Студент говорил, отвечал, поддакивал с веселыми улыбками, но как попугаясь, с тем вздором в голове, с которым...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 Что-то тихо зазвенело на полу за второй дверью. Он похолодел. Неужели это ее комната? Он приник замочной скважине. Ключа в ней, к счастью, не было. Увидал свет, край туалетного женского стола. Потом что-то белое, вдруг вставшее и все закрывавшее. Было несомненно, что это ее комната. Чья же еще? Не поместят же тут горнично, А Мария Ильинична, старая горничная тетя, спит внизу после тетиной спальни. Он точно заболел сразу ее ночной близостью, вот тут, за стеною, ее недоступностью. Он долго не спал, проснулся поздно, и тотчас опять почувствовал, мысленно увидал, представил себе ее ночную прозрачную сорочку, босые ноги в туфлях. В пору нынче же уехать», — подумал он, закуривая. Утром пили кофе каждый у себя. Он пил, сидя в широкой ночной рубахе дяди в его шелковом халате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 по этим деревьям пригнув их свежую зелень, и стекла, двери и окон заискрились острыми брызгами мелкого дождя. «А им все нипочем», — громко сказал он, слушая долетающие со всех сторон из-за ветра то отдаленное, то близкое щелкание соловьев, и в ту же минуту услыхал ровный голос. «Добрый день». Он взглянул и оторопел. В комнате стояла она. «Пришла обменять книгу», — сказала она с приветливым бесстрастием. «Только и радости, что книги», — прибавила она с легкой улыбкой и подошла к полкам. Он пробормотал. «Добрый день. Я и не слыхал, как вы пошли». «Очень мягкие ковры», — ответила она и, обернувшись уже длительно посмотрела на него своими неморгающими серыми глазами. «А что вы любите читать?» — спросил он, немного смелее, встречая ее взгляд. «Сейчас читаю Мопассана. Октава Мирбо». «Ну да, это понятно. Мопассан всем женщинам нравится. У него все любви».